Глава 3. Вечер в хижине дяди Тома. Хижина дяди Тома была небольшое бревенчатое строение, близко прилегавшее к дому, как неграобыкновенно называют жилище своего господина. Перед ней был хорошенький садик, в котором зрело клубника, малина, разные фрукты и овощи. Передняя стенаю сползла, заросла крупной красной бегонией и махровой розой. Здесь же в укромном уголке пышно разрастались разные однолетние цветы, составлявшие гордость и радость тётушки Хлои. В доме уже тужили тётушка Хлоя, наблюдавшая за приготовлением кушаний для господ уже удалилась в собственные уютные владения, чтобы приготовить ужин своему старику. Теперь она стоит у печки, наблюдая за чем-то шипящим на сковороде, и в то же время беспрестанно забоченно приподнимает крышку кастрюли. Её круглое чёрное весёлое лицо до того лоснится, что кажется, будто оно вымазано яичным желтком. Толстое лицо её Ши ей удовольствием впримисью некоторого сознания собственного достоинства, как и подобает первый поварихи вокруг. И действительно, она была поварихой до мозга костей и до глубины души. Она, казалось, ни о чём не думала, кроме соусов, начинок и жарких. Её торты составляли непостижимую тайну для менее опытных соперниц её. Приезд гостей в дом Устройство парадных обедов и ужинов возбуждали всю её энергию, предвещая ей новые торжества. В одном углу хижины стоит кровать тётушки, опрятно прикрытая белоснежным покрывалом. Перед ней разустом довольно большой кусок ковра. Этот ковёр и постель и весь этот угол были предметами особого уважения домашних. В сущности, этот угол считался гостиною обитателей хижины. В другом углу стояла кровать гораздо более скромного вида. Стена над печкой была украшена несколькими яркими картинками из Святого Писания и портретом генерала Вашингтона. На простой деревянной скамье в углу комнаты двое курчавых мальчиков с блестящими чёрными глазами и толстыми лоснящимися щеками Наблюдали за первыми опытами в ходьбе маленькой девочки, вызывавшими крики одобрения со стороны зрителей. Перед печкой стоял шаткий стол, накрытый скатертью, на которой красовались чашки и блюдечки с самыми удивительными рисунками. За этим столом сидел дядя Том, лучший работник мистера Шелби. Это был высокий, широкоплечий Мускулистый человек чёрного цвета. Чисто африканские черты лица его выражали вдумчивость, соединённую с приветливостью и добротой. Во всей его фигуре заметно было чувство достоинства и в то же время доверчивое, скромное, простодушие. Всё его внимание в эту минуту сосредоточивалось на лежавшей перед ним грифельной доске, на которой он медленно и старательно водил буквы под надзором молодого мастера Джорджа, стройного красивого мальчика лет 13, с полным достоинством исполнявшего роль преподавателя. "Не так, не так, дядя Том!" воскликнул он, когда дядя Том старательно вывел хвостик буквы не в надлежащую сторону. "Пиши ты, да неужели?" удивился дядя Том, с восторгом и почтением глядя, как его молодой господин Быстро и красиво выводил целый ряд букв в назидании ему. Он снова терпеливо принялся за работу. Как белым всё легко даётся, воскликнул тётушка Хлоя, переставая на минуту мазать сковороду куском сала на детом на вилку и с гордостью глядя на мастера Джорджа. Ведь как он славно и пишет, и читает, да ещё приходит к нам каждый вечер и читает нам свои уроки. Это ужасно интересно. Однако тётушка Хлоя, я страсть, как Голдин сказал Джордж. Кажется, твой торт уже готов? Почти что готов, мастер Джордж, отвечала тётушка Хлоя, приподнимая крышку и заглядывая в кастрюлю. Отлично подрумянился, самого настоящего коричневого цвета. Слушайте, Мося, Питер, не суйтесь под ноги черномазые. Отойди, Полли, моя радость. Мама сейчас даст своей детке что-то очень вкусное. Ну, мистер Джордж, уберите книги, садитесь подле моего старика. Я сейчас выну Софиски, а лепёшки будут готовы в 1 минуту. Меня оставляли ужинать в доме, сказал Джордж. Но я знаю, где лучше, тётушка Хлоя. Разумеется, знаешь, моя радость, как тебе не знать? сказала тётушка Хлоя. Наваливая ему на тарелку целую кучу горячих лепёшек. Ты знаешь, что старая тётушка всегда прибережёт для тебя лучший кусочек. Ты у меня умник. Ну теперь примемся за торт, сказал мастер Джордж, заметив, что на сковороде больше не шипит, и занёс нож над этим произведением поварского искусства. За едой и рассказам словоохотливой тётушки время проходило незаметно. Наконец, массажер Джордж дошёл до того предела пресыщения, до которого может дойти даже мальчик. Он не мог проглотить больше ни куска и потому обратил внимание на груду курчавых голов и блестящих глаз, которые из противоположного угла комнаты жадно следили за всеми движениями ужинавших. Вот вам, Мося, Питер, ловите, сказал он, отламывая большие куски торта и бросая их детям. Небоси вам хочется. Тёточка Хлоя, спеким лепёшек. Джордж и Том спокойно веселились около камина, а тётушка Хлоя, поджарив приличную груду лепёшек, взяла на колени свою маленькую девочку и начала по очереди набивать то её рот, то свой собственный, не забывая при этом Мосю и Питера. которые предпочитали есть, валяясь на полу под столом, щекоча друг друга и по временам дёргая сестрёнку за ногу. Да перестаньте, живые, покрикивала на них мать, раздавая наугад пинки под стол, когда возня становилась слишком шумной. Неужели вы не можете вести себя прилично, когда у нас в гостях белые? Перестаньте, говорю вам. Ну куда там, сказал дядя Том, Они до того расшалились, что не могут перестать. При этих словах мальчики выползли из-под стола с руками и лицами, обмазанными паткой, и принялись усердно целовать малютку. "Убирайтесь вы!" закричала мать, отталкивая их головёнки. "И так вы так склейтесь друг с другом, что потом и не отдёрёшь. Идите к колодцу вымыйтесь". Последнее приказание сопровождалось шлепком. который прозвучал очень громко, но, кажется, только увеличил весёлость шалунов с громким хохотом выбежавших из комнаты. "Видали ли вы более несносных ребятишек?" добродушно заметила тётушка Клоя. Она принялась стирать патоку с лица и рук малютки. Натерев девочку до того, что та заблестела, она посадила её к тому на колени, а сама стала прибираться со стола. Малютка дёргала Тома Зана, стеребила за лицо, запускала свои толстенькие ручки в его курчавые волосы. "Славный девчурк", сказал Том, поддерживая её вытянутыми вперёд руками. Потом он встал, посадил её на своё широкое плечо и начал плясать и скакать с ней. Мастер Джордж гонялся за ними, а Мося и Питер, успевшие вернуться, Рычали по-медвежьи, пока тётушка Клоя не объявила, что от их шума у неё голова лопается. Ну, а теперь, Мося и Питер, укладывайтесь спать. У нас будет митинг. Ах, нет, мама, мы не хотим спать. Мы тоже хотим быть на посиделках. Но у тётушки Клои пусть они посидят, сказал Масудж уж решительным тоном. Тётушка Клоя сама была рада. Ну что ж, говорила она, пусть себе. Может, им это и на пользу будет. После этого все стали совещаться о разных приготовлениях и приспособлениях для вечеринки. Вот только откуда достать стульев, решительно не знаю, сказал тётушка Хлоя. Но так как вечеринки с незапамятных времён происходили каждую неделю в хижине Тома с тем же количеством стульев, то можно было надеяться, что дело уладится и на этот раз. В комнату вкатили два пустых бочонка, подпёрли их с обеих сторон камнями, чтобы они не двигались, и сверху наложили доски. Затем перевернули вверх дном несколько вёдер и кадок, расставили хромые стулья, и приготовления были окончены. Масса Джордж так хорошо читает, сказала тётушка Хлои. Я надеюсь, он останется и почитает нам, это будет так интересно. Джордж охотно согласился. Ему, как всякому мальчику, приятно было играть видную роль. Комната скоро наполнилась многочисленной толпой. Тут были и седой восьмидесятилетний старик, и пятнадцатилетние подростки. Началось с невинной болтовни на разные темы. Некоторые члены собрания принадлежали соседним помещикам и пришли сюда с разрешения своих господ. Они рассказывали, что говорилось у них в доме и в посёлке. Обмен сплетнями и новостей шёл своим чередом совершенно в таком же роде, как в гостиных знатных господ. Через несколько минут началось пение, к очевидному удовольствию всех присутствующих. Даже неприятная манера пения внёс И та не могла испортить впечатление, производимого прекрасными от природы голосами инопевыми, то страстными, то нежными. Пели или общеизвестные церковные гимны, или песни, занесённые из миссионерских собраний. Пелись гимны, в которых беспрестанно упоминались берега Иордана, поля Ханаана и Новый Иерусалим. Во время пения одни смеялись, другие плакали. Хлопали в ладоши или радостно пожимали друг другу руки, как будто они действительно благополучно достигли противоположного берега реки. Пение перемежалось поучениями стариков. А затем по общей просьбе Масса Джорж прочёл последние главы Апокалипсиса. Во всём, что касалось религии, дядя Том был для всех соседей чем-то вроде патриарха. В нём от природы преобладала нравственная сторона. Его поучения, просты и искренне сказанные от всего сердца, могли бы произвести впечатление и на более образованных людей. Молитву томо возбуждало глубокое религиозное настроение. Слушайте